Каноник с явным удовольствием протянул Тони целую коллекцию карт и путеводителей. Расстояние, кажется, около двухсот пятнадцати километров, сказал он. Может быть, по дороге найдется какое-нибудь место, где можно прилично позавтракать. Если мы поедем по Виа, сказал Тони, можно позавтракать в Торачине. Говорят, там хорошее вино. Путешествие оказалось гораздо интереснее, чем ожидал Тони. Окрестности выглядели живописнее, чем из окна вагона. Они останавливались, чтобы осмотреть капую и формию. Завтрак в Терачине неожиданно оказался превосходным. Каноник сыпал классическими изречениями и хвалил вино эпитетами из Горации, так что, когда Тони высадили у подножья испанской лестницы, он почти с сожалением простился со своими спутниками. Славный старикан этот каноник, вполне заслуживает быть епископом. С этой минуты для Тони начался ряд мелких разочарований. В доме, где Робин когда-то нашел ему комнату, теперь нельзя было остановиться. Ему пришлось пойти в отель, где номер стоил гораздо дороже и был не так удобен. Узкие улочки стали шумными от автомобилей, а корса раньше совсем... несуетливый, полный достоинства, выглядел теперь жалкой имитацией какой-нибудь миланской улицы. Церкви и дворцы из-за перестройки города уже не составляли с ним единого гармоничного целого, а стали походить на городские памятники. Вечером он увидел, что два его любимых ресторана снесены, а тот, который он в конце концов выбрал, оказался скверным и дорогим. Он лег спать, чувствуя, что сделал ошибку, снова приехав в Рим. Это уже был не тот Рим, который он с таким восторгом осматривал вместе с Робином. Или сам он уже теперь не тот Энтони? Но утро на другой день было ослепительно прекрасно, и Тони, смотревший на город с террасы, выходившей на Пьяцца дель Пополо, решил, что все-таки поступил правильно. снова приехав сюда. Рим все еще был Римом. Так как спешить ему было некуда, он составил список малоизвестных ему мест и каждый день успевал побывать в двух или трех из них. Он гулял в парке Боргезе и по берегу Тибра, а иногда заглядывал в какой-нибудь погребок по ту сторону реки и прислушивался к забавным разговорам, которые велись за столом. Он решил не разыскивать пока никого из своих римских знакомых и отложить это до того момента, когда ему надоест осмотр достопримечательностей. Самое важное было обрести снова ощущение места, почувствовать гения места. В среду, через несколько дней после своего приезда, Донни стоял у фонтана Треви. любуясь великолепным каскадом струй и думал, где бы позавтракать. Солнце нагрело поблекший от времени известняк, в ярком свете отчетливо выделялись контуры и пропорции фонтана, и Тони почти убедил себя, что этот колоссальный, мелодраматический Нептун и каменные цветы втрое больше натуральной величины и совсем не похожие на настоящие. Все-таки подлинное произведение искусства. Тони был в каком-то особенно счастливом настроении. Он спустился к краю громадного бассейна и погрузил пальцы в прохладную прозрачную воду, напевая про себя мелодию из Генделя, которую слышал в последний вечер в Лондоне, и вопреки всякому чувству стиля старался убедить себя, что в ней есть что-то общее с лирикой Гейны. Затем мысли его вернулись к завтраку, и он подумал, что надо бы попробовать пойти в ресторан виноградной беседки, где он с таким удовольствием завтракал вместе с Робином в первый свой приезд. Он немного колебался, боясь, как бы его не встретило новое разочарование. Ресторан может быть уже снесли, всюду что-то строят и переоборудовывают, старуха могла умереть, и там, возможно, все стало отвратительно. Тем не менее он обнаружил, что машинально шагает по улицам параллельным корсу, к Пьяцца Венеция. Здесь разрушение шло полным ходом, но Тони все-таки нашел улицу, которую искал, и к его великому удовольствию оказалось, что ресторан все еще существует. Оба официанты были по-прежнему тут и еще более ожеревшие, еще более ленивые и еще более небритые. а на серых вьющихся лозах распускались молодые листья. Тони увидел, что официанты его не узнали, да и как они могли его узнать, и не напомнил им о прошлых временах. Он заказал себе завтрак и бутылку знаменитого муската, который все еще значился в карточке. Завтрак оказался вполне приличный, и хотя равиоли были далеко не на прежней высоте, ему почудилось в них что-то знакомое. Где-то он уже ел такие рavioli, хотя это было что-то совсем не римское, скорее не аполлитанское, но вкуснее. Как бы там ни было, он скоро перестал думать о таких пустяках и завтракал не спеша, глядя на шпалеры винограда, на проглядывавшее сквоз них небо и перелистывая томик Фокидида, интерес к которому пробудил у него каноник, восторгавшийся. античным наследием. Тони решительно не нравился Фуки Дид. Это был один из тех ранних политических интриганов, благодаря которым воины стали заурядным явлением. Время протекало приятно. Он давно уже кончил завтракать, почти все посетители ушли из ресторана. Бутылка его уже наполовину опустела, и даже медлительные братья начали проявлять нетерпение, давая понять, что ему пора расплатиться и уйти. Он все еще медлил, но наконец совесть заговорила в нем. Он спросил счет, расплатился, но потом решил, что грешно оставлять так много хорошего вина недопитым. И только что собрался налить себе последний стакан, как что-то невольно заставило его поднять глаза, и в дверях кухни он увидел женщину, лицо которой отлично помнил. Не может быть! Да, это она. Филомена! Окликнул он. Филомена, идите сюда, поговорим. Да вы помните меня или нет? спросил он, когда она подошла к нему, как будто недоумевая. Ну как же? Конечно, ответила она, узнав его. Сеньор Антонио. Ах, сеньор, почему вы ни разу не приехали к нам за все эти годы? Ведь вы обещали. Дела, ответил Тони, мысленно улыбнувшись. Дела не пускали Филомена. Но садитесь, выпейте стаканчик вина. Как поживают ваши на Эа? Отец и мать здоровы? Постарели, сеньор, сказала Филомена, присаживаясь. Но все еще работают. Мы часто вспоминали вас в зимние вечера и думали, как-то вы там поживаете. Мы каждый год ждали вас. А вы все не приезжали? Но как вы сюда попали? – спросил он, чтобы переменить разговор, забыв, что хозяева ресторана приходились с родни его друзьям с Э. Ах, сеньор, печальная история. Не так хочется вернуться к себе. Надо вам сказать, что здесьшняя старуха, хотя она и вечна ныла, действительно захворала и нынче зимой умерла. Наверное, святая Мадонна покарала ее за ее вечное нытье. Как вы думаете? Сигура, конечно, сказал Тони. А эти два лентяя зазнались, вернувшись с войны. У нас в Италии все любят хвастаться этим. Они, видите ли, не могли одни вести ресторан и решили его продать. Но за три месяца они так его испортили. что публика перестала ходить, и им не давали и половины той цены, которую он стоил раньше. И вот Нино, это тот, что потолще. Пф! <пух> Она надула щеки, чтобы показать, какой он толстый. Нино приехал к нам и упросил меня по хозяйничать у них до тех пор, пока не смогут опять добиться хороших барышей и продать ресторан за настоящую цену. Ох, как они мне надояли! Я каждый вечер прошу святого Антония послать мне билет, чтобы вернуться на Л. И я так беспокоюсь, Боже мой, так беспокоюсь о стариках. Разве они без меня могут управляться? Тони послушал немного всевозможные жалобы Филомены и, наконец, поднялся, чтобы уйти, решив заглянуть дня через два и застать ее, может быть, в более веселом настроении. Но она положила руку ему на плечо и сказала: «Присядьте на минуту, сеньор Антонио. Я должна вам кое-что сказать. Я как только увидела вас, сразу подумала, что должна вам сказать. И если я столько времени по глупости болтала вам о своих неприятностях, то только потому, что не знала, как мне к этому подступиться. Ну, выкладывайте, в чем дело», сказал Тони, садясь и недоумевая. к чему клонятся эти приготовления. «Может быть, Филомена собралась выйти замуж? Мы старые друзья Филомена, и вы можете сказать мне все, что угодно».